мурзик прошу любить и жаловать великий сказочник из северных земель бросает вызов несравненной шаххиризади надрывалась жасмин он готов занять место у подножья трона святлейшего мира и в его постели хихикнул олешка получил болезненный тычок острым локотком в бок Напомнился и заорал благим матом, согласно утвержденному накануне плану. — Делайте ваши ставки, господа! Не прогадайте! Лично тренировал! И днем и ночью кот ученый! — потрепал он по загривку боюна Все ходит на цепи кругом! Молотков тряхнул веревкой. Мурзик болезненно дернулся. Элегантный бантик на его шее затянулся еще туже. — Идет, направо песнь заводит. — Вот, закончим дело, я тебе спою. Прошипел Баюн, белоснежная шерсть которого потемнела то ли от злости, то ли от пыли. — Направо сказку говорит про чудеса, и фрит там бродит. Шайтан на лавочке сидит. Олежка с Жасмин переглянулись. Ну, наплели. Нормально, главное, темп не терять. Делайте ваши ставки, господа. Базар шумел. вайме Вах, какой смелый, а? Самой шахеризады не боится. Десять динар на шахеризаду. Вах, двадцать даю. На кого? На Мурзика. Азарт — дело великое. На него и сделал ставку хитроумный лейтенант. Толпа должна быть представительной, Чтобы на нее обратили внимание. Главное — создать ажиотаж. Он бьет врагов хореем, ямбом, Лупцует мой всех подряд. Он может так загнуть по фене, Что сам потом не будет рад. «Ну, слушай, а что такое Феня?» «Не отвлекайся!» Олежка с удовольствием вернул тычок Жасмин. При этом он немного отвлекся, и Мурзик умудрился извернуться и довольно чувствительно цапнул тренера за камуфляжку. «Я тебе дам в хоры, нашел Пушкина, понимаешь?» «Пардон!» — извинился литерант, потирая пострадавшее место. Купцы торопливо запирали лавки, покупатели пересчитывали последние медики и все дружно присоединились к процессии, движущейся в сторону дворца Эмира Богдадского. — Одного не пойму, — шепнул Олежка Жасмин. — А почему они все на русском говорят? — Вроде арабы. — Или кто тут в этой дикой местности живет? — «Делайте ваши ставки, господа!» «На багдадском, они говорят», — ответил за нее Мурзик. «Вот по-нашенски это как будет». боюн на ходу подцепил лапой край туники Жасмин, задрал ей чуть не до пояса и резво отпрыгнул в сторону. На этот раз повезло, он успел увернуться. «Шаровары?» — пожал плечами Молотков. — Это по-нашему, — пояснил Мурзик, — а по-ихнему шальварии понял? — Ага, — согласился лейтенант. Так, мирно беседуя в окружении огромной толпы, на ней достигли ворот дворца эмира Багдадского, который немедленно охватила паника. Стража с дикими воплями «Бунт!» сыпанула внутрь и захлопнула перед их носом ворота. — Что это они? — удивился Мурзик. — Кажется, нас не так поняли. Митинг получился несанкционированный, — доходчиво пояснила Лешка. — А власть этого страсть как не любит. Я, собственно, на это и рассчитывал. А ну -ка, — А ну-ка, дружно! — скомандовал он толпе. — Хором заду «Шахерезаду!» — радостно подхватила толпа. Когда еще представится такой случай, на халяву послушать знаменитого сказителя из северных земель и сравнить его искусство с искусством самой Шахерезады, уже третий год услаждавший слух самого мира «Шахерезаду!» Рев толпы нарастал. Паника во дворце тоже. Поднятая по тревоге дворцовая стража высыпала на стены. У ворот уже строились баррикады. Слышался звон Ятаганов. «Да, так дело не пойдет», — почесал Олежка затылок. «Резня не входила в его планы». «Приготовься!» предупредил он кота. — Шут с ней, с начнем без нее. — Тихо! — завопил он, стараясь перекричать шум толпы. — Представление начинается. Что — Что-что, а командовать лейтенант умел. Толпа послушно замерла. Молотков дернул за веревку. — Сейчас посмотрим, чему ты у еги научился. ну ка — Выдай что-нибудь наше, исконно русское. — Я вам, гадам, выдам! — посулил Мурзик, поправляя лапой веревочную бабочку на шее. — В некотором царстве, в некотором государстве жил да был. Мрачно начал он. — Молодец! — одобрил Олежка. «Мужичок один в авторитете. Детка!» Олежка с Жасмин в полном обалдении посмотрели друг на друга. Девушка опомнилась первой и выскочила вперед. «В далекой северной стране жил почтенный Оксакал по имени Детка. Перевела она». Баюн неопределенно хмыкнул и продолжил. В законе дедок был, зону крепко держал, так крепко, что братва из уважения ему общак доверила. Тут Жасмин растерялась. Олежка торопливо прошептал ей что-то на ухо, и перевод возобновился. Большой учености был человек, медресе посещал. Все суры Корана наизусть знал, Законы шариата соблюдал. Каждый год хадж в Мекку делал, Вокруг Каабы ходил, Арафат посещал. Святой человек! — одобрительно загомнила толпа. Каждый год хадж в Мекку. Вах! Слава о нем разнеслась по всей стране. Прознал о мудром Аксакале великий эмир, призвал мудревца к себе и доверил ему должность великую, главным муфтьем назначил. И возрадовались правоверные, ибо судила народ мусульманский строго, но справедливо. Как только голосок Жасмин отзвенел над толпой, Мурзик продолжил. А времена в царстве том тяжелые настали. Правильных мужиков притеснять начали. Беспредельщики, зону не топтавшие, в стаи сбились. Самые лакомые кусочки хавают, И, главное, не давятся сволочи Понял, детка, что-то делать надо, и придумал. Хитрющую хитрость. Была у него шестерка одна, репка, Маленькая, но очень шустрая. Решил наш детка посадить репку, И не куда-нибудь, а прямо в кресло депутатское. Крутой был детка, решил и посадил. Баюн ехидно посмотрел на Жасмин. Как теперь выкручиваться будешь?» Молотков деликатно, словно ненароком, наступил ему на хвост и вновь торопливо зашептал переводчица на ухо. И снова зажурчала плавная речь Жасмин под дикий вопль сказителя, выдирающего свой хвост из-под ботинка Олежки. Был у главного муфтия, Светлейшего мира, ученик любимый, репка. Чурбан на голове носил с минарет высотой. «Ах, какой умный!» — поразились жители славного города Баграда. «Такой тюрбан носить большой голова надо!» «Вы не ошиблись, уважаемые!» Наградил Аллах репку головой светлой мудростью великой и заметил его эмир и сделал советником своим ближайшим.